кемаль позвала она его как-то нерешительно он обернулся это была женщина вдруг спросила она какая женщина не понял сразу кемаль с которой ты разговаривал это была твоя постоянная партнерша он раздраженно отвернулся ничего не ответив если ты не хочешь можешь не отвечать сказала марта да зло проворчал он Это была моя любовница. Тебя устраивает такой ответ?» Она ничего не ответила. Он удивленно повернул голову и увидел, что ее уже нет в кабинете. Видимо, она прошла к нему босиком, и он не слышал ее шагов. Он раздраженно оттолкнул от себя бумаги и вышел на кухню за новой порцией коньяка. На столе лежали нетронутые пакеты. Она ничего не взяла. Он посмотрел на пакеты и вернулся в гостиную. «Марта!» — громко позвал он. Она не ответила. «Марта!» — снова позвал он ее. В спальне, где спал Марк, ее не было. Во второй спальне тоже. Он заглянул в свой кабинет. Никого. В большую гостиную, в библиотеку, наконец, в свою спальню, куда она подевалась. — рассерженно подумал Кемаль, выходя на балкон. Марта стояла босиком на холодном полу. Мокрые волосы по-прежнему были не просушены феном. «Сумасшедшая — Сумасшедшая! — закричал Кемаль. — Получишь воспаление легких. Марта повернулась и, не сказав ему ни слова, вернулась в гостиную. Он побежал на кухню, плеснул большую порцию коньяка и, вернувшись, поставил стакан на столик рядом с ней. «Выпей, иначе можешь простудиться, а еще лучше таблетку аспирина. Иди спать, Марта. Это была просто моя знакомая. Я звонил совсем в другой город, в Луизиану. Это очень далеко». В этот момент зазвонил телефон. Оба вздрогнули. Марта была ближе, поэтому он не шевелился. Раздался второй звонок, третий. «Сними трубку», — попросил он. Она протянула руку и сняла трубку. «Да», — напряженным голосом произнесла она, — «да». Это квартира Кемаля Ослана. «Это его», — она чуть поколебалась, — «это его жена. Он дома». Она передала трубку. Это тебя. Он взял трубку и услышал долгожданный пароль нового связного. Я прилетел из Колорадо только сегодня утром. Когда мы можем с вами встретиться, мистер Кемаль Аслан? Глава 24. В этот день он выехал из дома пораньше. Звонила Кэтрин, с которой он встречался последние два года, и он обещал заехать за ней. Вчера вечером, возвращаясь из Хьюстона, Кэтрин довольно неудачно повернула направо у того проклятого моста и врезалась в заграждение. С ней ничего серьезного не случилось, но машина пострадала довольно сильно. Кэтрин должна была заехать утром к сестре и взять ее машину. Она работала в Хьюстоне, и ей каждый день нужно было ездить туда и обратно из Бейтауна. Усевшись в свой Ситроэн, Том открыл дистанционным пультом ворота своего гаража и выехал на улицу. Он жил в этом доме вот уже восемь лет, с тех пор, как был послан в качестве связного агенту Юджину. За столько лет он ни разу не спросил Юджина, как его настоящая фамилия и имя, догадываясь, что тот неспроста носил имя Кемаля Аслана. Юджин мог быть и турком, и болгарином, представителем любой национальности, населяющей Советский Союз. Он не имел права на такие вопросы, и он их не задавал. Кемаль Аслан мог быть и настоящим Кемалем Асланом, завербованным советской разведкой. Он не должен был знать его прошлого. В свою очередь и Юджин за столько лет привык к своему агенту Тому. Кемаль не знал, что предыдущим агентом Томом, записанным так в документах